Имя числительное. Имя числительное как часть речи. 4 и 5 будет 9. К 5 прибавить 10. 4, 5 и 10 слова, обозначающие числа и отвечающие на вопрос «Сколько?». С тремя комнатами. С тремя слово обозначает количество и отвечает на вопрос «Сколькими?». В первом ряду. В первом слово обозначает порядок предметов при счете и отвечает на вопрос «В каком?». Эти слова – имена числительные. Числительные, отвечающие на вопрос «Сколько?», количественные. Числительные, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?», «Порядковые». Некоторые ученые считают порядковые числительные порядковыми прилагательными в силу того, что они не обозначают количество и число и отвечают на вопросы прилагательных. Имена числительные бывают разными членами предложения. 5 до 5 – 10. 5 до 5 – подлежащие, 10 – сказуемое. Разделите 10 на 2. 10 на 2 – дополнение. Он учится в пятом классе. В пятом – определение. Имя числительное, обозначающее количество, в сочетании с существительными, является одним членом предложения. Две девочки вошли в класс. Две девочки – подлежащие. Спектакль начнется в 6 часов. В 6 часов обстоятельства. Пункт 1. Имя числительное часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при счете. Имена числительные отвечают на вопросы Сколько? и какой. Пункт 2. Имена числительные делятся на количественные и порядковые. Имена числительные изменяются по падежам. Пункт 3. Имена числительные могут быть разными членами предложения. Применяя данное определение, рассуждайте так. 7 тюльпанов стоят в вазе. Сколько тюльпанов? 7. Это количественное числительное. С существительным тюльпанов оно образует словосочетание которая является одним членом предложения подлежащим. Откройте учебник на 10 странице. На какой странице? На 10. Слово 10 порядковое числительное. В предложении является определением. Числовые значения могут иметь, кроме числительных, и другие части речи. Числительные можно записать словами и цифрами а другие части речи – только словами. Имя существительное – что? Двойник, тройка лошадей, пятак, пятерня. Имя прилагательное – какой? Столетний дуб, пятиэтажный, семидневный. Глагол – что сделать? Утроить, удвоить. Имя числительное – сколько? Пять, три, сто. Какой? Пятый, третий, сотый. Числительные чаще всего употребляются в научном и официально-деловом стиле. Деловая речь используется в заявлениях, объявлениях, различного рода деловых бумагах, в инструкциях и рекомендациях. Основная цель этого стиля – точная передача деловой информации. Например, расписка мною ивановым олегом учеником 6 а класса получено 5 пар лыж из спортивного зала школы номер 61 для участия в городских спортивных соревнованиях старты надежд 27 ноября 2007 года о Иванов.